Куми дирижерским жестом поднял руку, и хор жри, и хор жри, и хор жри, и хор жриц, да, <клёх> и хор жрицов выразил. И хор жри, и хор жрецов, хор жрица, хор жрицов, хор жрицов. Обитатели могли спорить о своих богах, но вера в царей оставалась непокобели непокобелимой, непокобелимой. А, сука. По крайней мере, боги вновь ушли в небытие. Небытие, небытие, небытие мое. По здравом рассуждении, тетушка Клев Петре, Клев Патрия, Клев Птаре, Клев. Блин, черт, Клев Птари. Обходные манервы. Манервы. Манервы. Но нету слоненка в лесу у меня. Слоненка весёлого. Ну да, нет. Нету, нету слоненка. Так, продолжаем. Это была музыкальная пауза. Когда Роб всякограб зажал брат-роту. Брат роту. Когда зажал брат-роту. Роту, брат. Брату роту. Роту. Брат Роту. Брат роту. Не действительно легко, ведь и там, и там много дел, и времени не хватает. То есть тут mm -hmm. надо с таким Не пошла бы ты нахер, тетенька. Я потом это вот встал. Не пошла бы ты нахер, тетенька. Добавил он с глуго добавил он с с глубокомысленным. Добавил он с глуго с глубоко глубокомысленным. Добавил он с глуго с «С глубокомысленным!» Бывшая королева побледела... Побледела... Ха -ха, побледела... Говард! Говард, ты идешь? Мамочка наклала тебе покушать! как все, цыц, Говард. «Я слышала, в прошлый раз, когда пришли эльфы, вмешался их король. Это правда?» Аллахавазы с Галадриэлями. Нет, бы нормальный эльф. Там Леголас, например. Трандуил опять же. Нет, у них белодоны какие-то. Душистые горошки. Горошки, блин, душистые. Почему он душистый? Он носки не меняет. Да. Быть настоящей ведьмой значит всеми силами... Значит... Быть настоящей ведьмой значит всем. Что <реш> это за вред? Да, П... давай, давай. Уважаемые уважаемые дамы. Позвольте представить вам Накмак Фиглов. Накмак Могу так. <свят> От них одна морока. А теперь, дамы, давайте посмотрим, получится ли у вас сделать путанку. <свят> путанку, блядь! <свят> <свят> путанку!